День 504. глава первая. Через час он проснулся от того, что Элора вдруг порывисто прижалась к нему и несколько раз быстро поцеловала в спину и плечо. «Спи, спи», — сказал он, — «рано еще». «Сережа, я так испугалась, что все это мне приснилось!» — пробормотала она непонятная. «Открыла глаза, а ты тут на самом деле?» Он погладил ее по бедру, и она притихла, по-прежнему прижимаясь. А он мысленно взглянул на внутренние часы, Я отметил, что спать осталось всего минут пятнадцать. Сергей прислушался к дыханию Лоры. Оно вроде выровнялось. Девушка снова спала. Тогда он осторожно выскользнул из ее объятий, быстро прошлепал в ванну и связался с другой Лорой своим начальником. Что так рано? спросила она. Слушай, мне отгул нужен, вместо ответа или приветствия сказал он. А что такое? Снова спросила она уже более встревожена Что-то устал сильно, пробормотал он, отводя глаза от экрана. Врать все-таки не научился. Отдохнуть хочу. Может, врача? Спросила Лора. Он отрицательно покачал головой. Просто высплюсь, как следует. Поваляюсь на кровати, пройдет. Она кивнула. Ну, хорошо, отдыхай. Неторопливо умывшись, времени было много. Сергей тихо прошел на кухню, осторожно, стараясь не шумить, заглянул в ящики стола. Его половинка была, естественно, пуста. Зато у аккуратного Эдика все продукты были расставлены по полочкам. Чуть поколебавшись, Сергей взял у соседа парочку банок с деликатесами. угостить Лору на завтрак». С Эдиком он, конечно же, потом рассчитается. Протерев пыль с крышки, только Сергей приложил вакуумный нож, как внутренним чутьем почувствовал, что и Лора стоит на пороге кухни. Он замер, почему-то не решаясь обернуться и ноги прошлёпали по железному полу, и тонкие руки Лоры ласково обняли его. «Холодно босиком», — проговорил он, откладывая нож и стараясь развернуться. «Знаешь, как было страшно без тебя!» Услышал он в ответ, и мурашки побежали по его спине. Он, наконец, развернулся, и Лора и впрямь была испугана. И что самое странное, в ее глазах он читал какое-то облегчение, словно вот он появился, и сейчас-то как раз ее и защитит, и все тягости сами собой улетучатся. «Сосед еще спит. Ванна свободна», — сказал он неловко. «Я тут пока завтрак приготовлю. Я лучше с тобой посижу», — сказала она, пока еще испугано. Сергей пожал плечами. а Эллура, кутаясь в его рубашку, словно в маленький халатик, уж очень она ей была коротковата, присела на стульчике, по-детски поджав под себя свои длинные ноги. Сергей снова пожал плечами. Он чувствовал какую-то неловкость под ее немигающим взглядом. В нем читалась и надежда на защиту, и радость, и страх, что все это вдруг исчезнет и разрушится, но не было в нем того, что Сергей привык видеть за все эти месяцы в глазах начальника института. Тебя отпустили? наконец, спросила Лора, как-то даже виновато. Сергей кивнул, выкладывая содержимое банки на тарелку. Отпустили, ответил он, сразу же вспомнив последние мгновения на Атланте, и ему стало грустно. Я так испугалась во время нападения! Продолжала Лора с легкой дрожью и снова поёжилась, старательно натягивая край рубашки на свои бедра. Сергей медленно обернулся, только сейчас начав сопереживать с ней. Ведь это только для него все эти события были очень давно, а для нее всего несколько часов назад. «Хорошо, что тебя отпустили», — продолжала Лора говорить. Он молчал. Ему снова захотелось броситься к ней, обнять, поцеловать. Но ноги вдруг стали ватными, и какая-то дурацкая трешённость, словно он смотрел на все это со стороны. «Я бы без тебя с ума сошла! Что с вами со всеми случилось? Куда вас отвели? Было так страшно!» «Теперь все позади», — зачем-то сказал он. Мысли лихорадочным сумбором закрутились в голове, упорно не формируясь во что-то определенное. Да еще это осознание того, что где-то совсем недалеко, где-то рядом, сидит в заперти в полной безвестности тот, первый Сергей, а точнее он сам, только трехлетней давности для него теперешнего. «Сказать или не сказать?» лихорадочно крутилась в голове. «Сказать? Тогда придется как-то все объяснять. Что он уже не тот, например, и почему, да и про второго, первого Сергея, и тоже почему, да и про нее саму, что она на самом-то деле умерла и живет сейчас только благодаря пучку нейтрино. Стоит ей выйти за границу, и все, распад». И он решил пока ничего ей не говорить. «А меня вот сюда привели», — говорила она, словно жалуясь Сергею, словно пытаясь спрятаться хотя бы на словах за его спину. Что, зачем, кто такие, непонятно. «Как ты думаешь, где это мы?» — вдруг спросила она. «И что с нами будет?» Деликатесы согрелись, и Сергей как можно неторопливее, старательно раскладывал их на тарелки, думая про себя, что замечательно, что Эдик никогда не выходит в таких ситуациях к завтраку, а то бы он заговорил с ним, как со старым знакомым. И Элоре уже точно пришлось все объяснять, снова травмировать ее. «Как я понимаю, мы на космической базе» сказал он, жестом приглашая девушку за стол и пододвигая второй табурет. Элора вежливо кивнула, присев и поюжившись от холода. «А все остальное, я думаю, нам объяснят». А к концу завтрака из комнаты Эдика донёсся звон будильника, и Сергей поспешно увёл Элору из кухни, не убрав ничего со стола. Зачем-то, притаившись в комнате Сергея, замеряв под одеялом, они старательно прислушивались к шагам за дверью. «Вот сосед прошлепал ванную, вот он тихо шебуршится на кухне». А потом вдруг щелкнула дверь и стало тихо. Тактичный Эдик постарался побыстрее уйти на работу. Немного помедлив, Элора, зачем-то прикрыв одеялом лицо до самых глаз, вопросительно посмотрела на Сергея. «Кажется, ушел», — очень тихо прошептал он, невольно поддерживая эту игру. «А кто он?» — шепотом спросила она. «Врач», — коротко ответил Сергей, приподнимаясь на локте. «Знаешь, я тут подумал. Не надо нам одеваться», — сказал Сергей. «И так хорошо». Она тихо засмеялась, обнимая его. В обед запищал линкер. Сергей недовольно выбрался из-под одеяла и под посерьёзнейшим взглядом Алоры подошел к столу. Это был Ларри. «Привет, Серж!» — весело поприветствовал его гигант. «Может, по пивку?» — Сергей кивнул. Отключил линкер, задумчиво положил его на стол, оборачиваясь к Алоре. «Что-то случилось?» — встревожно спросила она. «Кто это был?» «Это Ларри», — машинально ответил он. Чуть было не добавил, что ты его не знаешь. Он тоже жил в наше время, но вовремя спохватился. «Я тут успел обзавестись кое-какими знакомыми», — объяснил Сергей, подходя к кровати, присел. «Мне надо сходить в одно место», — сказал он. Подождешь меня здесь или пойдешь со мной?» «Конечно, с тобой», — ответила Лора, решительно выскальзывая из-под одеяла. И Сергею показалось, что она боится потерять его, боится, что он уйдет и уже не вернется никогда. Лора быстро одевалась. Сергей заворожённо смотрел на этот процесс. И дело не в том, что он не видел ничего более прекрасного, чем зрелище, как одевается любимая девушка. А это действительно прекрасно. А в том, что он ярко вспомнил, как создавалась эта ее одежда, как они всем экипажам приносили ей свои ненужные вещи, как он сам мялся возле дверей ее каюты со своим старым комбинезоном. И вот теперь все это перед его глазами. Юбочка из его комбинезона. Он невольно протянул руку и потрогал мягкую материю, тут же вспоминая все свои вахты, которые он провел в этом комбинезоне. Там, далеко, за пределами нашей галактики. И маечкой с Женькиной футболки. Он снова протянул руку. «Женька, Женька!» И она с удивлением посмотрела на Сергея, всовывая ноги в миниатюрный самодельный сабо из громоздких космических ботинок капитана. дмитрич то хоть должен свободно перемещаться по базе», подумал он, торопливо одеваясь в свою очередь. «И значит, свидимся еще. А вот Женька где-то заперт, и я могу больше никогда его не увидеть». В дверях он замешкался на мгновение. Ему вдруг подумалось, что за ними вполне возможно, дежурят люди в штатском и заберут ее у него. И Лора, впрочем, тоже была на стороже. Все-таки там за дверью ее ожидал враждебный ей мир, полный неизвестных опасностей и других не менее жутких вещей. Впрочем, коридор был пуст, и Лора прижалась к Сергею, взяв его под руку. Молча шли рядом, ни о чем не спрашивая, например, откуда за такое короткое время он успел завести знакомых и уже знает, куда здесь можно идти. В баре было шумно. И вид вполне земных, нетрезвых людей, которым нет никакого дела до Лоры, несколько успокоил ее. Проталкиваясь между столиками, Сергей кое-как нашел Лари. «Добрый день!» — удивленно поздоровался гигант, слегка привставая. «Вот сейчас он может сказать про институт», — отрешенно подумал Сергей, понимая, что отгородить Лора от информации совершенно нереально. Не изолировать же ее. «Ларри, леди Лора, представил их Сергея, пододвигая стол своей самой первой жене. И Лора вежливо кивнула и несколько скованно присела. Насторожность не покидала ее. «Вам тоже пиво?» — только спросил Ларри. «Или что-нибудь другое?» и Лора вопросительно посмотрела на Сергея, и он кивнул. В легкой бестолковой беседе, в которой, прочим, Лора совершенно не принимала участия, как ее не старались вовлечь, лари передал Сергею микросхему и данные о запрашиваемых им интерфейсах. Элора внимательно слушала их беседу время от времени, настороженно оглядываясь по сторонам и внимательно присматриваясь к местным женщинам, вернее, к местной моде, ведь она единственная была без макияжа. Впрочем, как и Сергей с ней за компанию. Снова запищал линкер. Элора, которая директор института. Ее лицо на экране было бледно. «Оказывается, вот для чего тебе нужен был отдых», сквозь зубы процедила она. «Мы тут его ищем. По ошибке поселили не туда». — А ты этим и воспользовался. Отгул сразу же решил себе устроить. Он промолчал. Только теперь с удивлением осознавая, что об этом, казалось бы, таком очевидным, он и не подумал. — Он их просто не отождествлял, как двух разных женщин, — догадался Сергей. — Они, оказывается, очень даже разные. — Она сейчас с тобой? — Сергей кивнул. — Из бара не уходите, за вами уже едут. Сквозь зубы процедила директор института и отключилась. Ларри молчал, прервав какую-то очередную шутку прямо посередине. Сергей поднял глаза на свою только что обретенную жену, потом перевел взгляд на Ларри. «Нам пора», — сказал Сергей, заметив у дверей бара две фигуры в сером. И от его интонации Лора побледнела, неотрывно глядя на Сергея и ожидая объяснений, но боясь спросить первой: «Мы здесь все-таки пленники», — промолвил Сергей, «хоть и не сидим за решеткой». И теперь уже Ларри настороженно посмотрел на него. Зажатые с двух сторон на заднем сиденье автокара, они молчали всю дорогу. Впрочем, поначалу Сергей пытался шутить, и Лора слабо улыбалась, и то очень редко. И он вскоре прекратил свои глупые попытки, тем более, что объяснить ей он толком ничего не мог. А неизвестность происходящего — единственное, что ее по-настоящему пугало. А потом они шли гулкими коридорами института, к медикам, понял Сергей. Всю дорогу надержала Сергея под руку. И работники института удивлялись этому, никто здесь так не ходил, особенно в стенах шестого отдела. Они сидели на медицинской кушетке, прикрытые ото всех тряпичной ширмой. «Зачем мы здесь?» — наконец спросила Элора. Сергей не стал поворачиваться, побоялся посмотреть ей в глаза. «Мы здесь пленники», — наконец сказал он. «Как ты понимаешь, и они хотят побольше узнать о нас, проводят всякие исследования». «А мы что, должны им подчиняться?» — строго спросила 19-летняя девушка. «Пока». Твёрдо ответил Сергей и на этот раз внимательно посмотрел в глаза своей молодой жены, стараясь передать ей свои мысли. Немного помедлив, она спокойно кивнула. «Серж, но все таки у нас ведь есть какая-то свобода». «Ну да», — неопределенно протянул он. «Ты же видела». «А ты не в курсе?» — неожиданно засмеялась она. «Здесь есть какие-нибудь женские салоны». Сергей посмотрел на Элору. «Я же все таки женщина». Почему-то смутилась она, и сердце Сергея защемило. «Я не могу выпадать из моды». «Спрошу», — пообещал он, и Лора вдруг весело улыбнулась. «Лучше уж я сама», — сказала она. Он тоже непроизвольно рассмеялся, представив, как он передает ей полученную информацию. Больше она ни о чем не расспрашивала. Вскоре на пороге появился Эдик. Сергей замер. Замерла и Лора. Впрочем, вид Эдика в идеально белом и хорошо отглаженном халате не внушал опасений. «Доброе утро», — сказал вежливый Эдик. «Доброе утро», — скромно ответила Лора, а Сергей только кивнул. «Как спалось, мисс Лора? вдруг спросил Эдик. «Ничего не беспокоило? Все нормально?» «Нет, ничего». Удивленно протянула Элора и на всякий случай покосилась на Сергея, ища у него защиты от этих непонятных ей вопросов, от совершенно неизвестного ей человека. «Вот и хорошо», — сказал Эдик, заглядывая под простынку на столе и многозначительно посмотрев на Сергея. «Разрешите представиться, Эдуард Артемьевич Корзун. С этого дня я ваш лечащий врач и начальник вашего карантина». И Лора снова вопросительно посмотрела на Сергея. «Здесь тоже следят за нашим здоровьем», — пробормотал он. «Не бойся, Эдуард, хороший доктор, я на себе проверил». Эдик серьезно кивнул. «Мы вас тщательно осмотрим», — сказал он. «А вас», — посмотрела на Сергея, — «попрошу первым сдать анализы». Сергей спрыгнул с кушетки. «Ничего не бойся», — сказал он и Лоре, «Я за тобой зайду. Жди меня здесь и никуда не уходи. Ни в коем случае», — с нажимом добавил он. «Не уйду», — серьезно ответила Лора тоже вставая и вот-вот готовая расплакаться. Сергей непроизвольно обнял ее. Тактичный Эдик молчал, и только его руки, черебящие жгут фанодоскопа выдавали его волнение. «Все будет хорошо», — сказал Сергей, поглаживая ее по спине. И Лора вдруг с силой прижалась к нему. «Не страшно», — прошептала она, пытаясь заглянуть в его глаза, в надежде, что вот сейчас он одним взмахом разрушит все ее страхи, и ей станет легко и беззаботно. Сергей еще сильнее обнял ее, пряча свои глаза в ее волосах. Все будет хорошо», — снова повторил он. «У нас тут собрался особенный народ», — весело говорил Эдик, готовя препараты. Элора тихо лежала на соседней кушетке, и этот трёп был предназначен исключительно для нее: Либо обладатели больших знаний, либо какие-нибудь особенности на клеточном уровне. И что самое интересное, особенности обнаружены у вас, естественно, у мисс Элоры и у меня. Вы-то, понятно, получили такое свойство в результате необъяснимого физического явления. А вот мы с миссис Дюбиси каким краем? Мы с ней даже не родственники. Я проверял». «А со мной?» — в шутку спросил Сергей, краем глаза наблюдая за напряженной лорой, покрытой белой простынкой. Рядом на белом больничном стульчике была аккуратно сложена ее одежда. Заметив его взгляд, она постаралась улыбнуться Сергею. Эдик весело рассмеялся. «Не догадался», — заметил он, оценив шутку. «В этот раз обязательно проверю». А Сергей подмигнул Элоре, мол, все нормально, обыкновенные процедуры. «Ну, вот и все», — сказал Эдик, убирая колбы. «Можете быть свободны». «А миссис Элора», — спросил Сергей медленно, стараясь не делать резких движений, поднимаясь из кушетки. «Миссис Элора освободится часа через два, я думаю». «Я примерно в это время и зайду», — сказал Сергей, одеваясь. Одевшись, Сергей помялся, немного глядя на спину возящегося у Элоры Медика. «Эдуард, можно вас?» — Эдик удивился. Вышел вместе с Сергеем из процедурной. «У меня к вам будет небольшая просьба». Тихо сказал Сергей, чтобы его услышали за ширмой. «Никуда не отпускайте ее. И если вдруг кто-нибудь захочет ее забрать, задержите до моего прихода под каким-нибудь предлогом, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Эдик, несколько удивленной такой странной просьбой. «Обещаю». «Спасибо». Тивком поблагодарил его Сергей. «Кстати, — вслед произнес Эдик, — вы уж извините меня за мою ошибку. Я был не в курсе. Растерялся. Вот и указал миссис Элори на вашу дверь». «Ничего страшного», — улыбнулся Сергей, уходя. «Я вам даже благодарен за это». «Ну и что?» — усмехаясь, спросила директор Института внешних исследований. «Как там твоя подружка? В сильном шоке». Сергей кивнул, слегка пораженный ее интонациями. «Эти олохи затолкнули ее в твою комнатенку, а не в соседнюю свободную», — сказала она. «Я понял», — глухо ответил он. и Лору усмехнулась. «Я тоже, помнится, была в сильном шоке», — задумчиво проговорила она, явно что-то вспоминая. «Но ситуация тогда была другая. Шла война. Меня энергично готовили для засылки к конфедератам. Нужны были молодые девушки в большом количестве. Потом сразу другое задание, третье, так что времени на эмоции совсем не оставалось. Но ведь это же ты сама», — выдохнул он, — «сейчас там, у медиков, на обследовании». Она отрицательно покачала головой. «Впрочем, все это уже не имеет никакого значения», — сказала она устало и посмотрела на него, как-то подчеркнуто отрешённый, чересчур уж безразлично. И это не ускользнуло от его внимания. «С чего бы это?» — слегка волнуясь, подумал он. «Словно я уже для нее не существую. Словно меня уже нет». И тревожное предчувствие закралось в его душе. Своей интуиции он привык доверять. «В смысле?» — переспросил Сергей настороженно. «У нас база небезразмерная» устала принялась объяснять она очевидные вещи. «Так что ты должен понимать, что здесь находятся только нужные люди, а ее мы, к сожалению, никуда не сможем пристроить, даже уборщицей». «И что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. В горле у него пересохло от возможного ответа. И Лора внимательно посмотрела на своего мужа. Сергею показалось даже с чувством какого-то удовлетворения или легкого злорадства. «Сам все прекрасно, ведь понял», — сказала она и отвернулась, занявшись перекладыванием каких-то бумажных документов. «И когда это произойдет?» — перебарывая сухость во рту, спросил Сергей. «Я думаю, неделю у вас еще есть». Так же сухо ответила Лора, не отрываясь от документов. Он похолодел. «Ведь это же настоящее убийство. Убийство той девушки, которая с испуганными глазами сидела у них в каюте Атланта, купалась в бассейне вместе с ним, была заперта в оранжерее не говоря уже про свадьбу. «Ведь ни одна инкарнация Элоры никогда не была на Атланте. И с ее убийством больше никогда не будет девушки, шившей себе одежду из рабочих комбинезонов экипажа космического грузовика. И они просто собираются убить ее, самую настоящую жену!» Он отрицательно покачал головой. Элора усмехнулась. «У тебя есть деньги, чтобы ее содержать?» Насмешливо спросила она. Он промолчал. Вот именно, заметила Лора, и к тому же не забывай, ты мой муж, а я твоя жена, и любовницы мне ни к чему. Но ведь это же ты сама, потрясенно повторил он. Она снова отрицательно покачала головой. А сейчас зайди к господину Коурису, решительно закончила Лора, этот неприятный разговор. Как не торопился Сергей, он все равно опоздал на вводный инструктаж. Разрешите? спросил он, слегка приоткрывая дверь в общий зал физиков. Профессор сощурился, внимательно разглядывая нового для него сотрудника, Сергей замер в ожидании. Милейший, если вас не затруднит, наконец произнес профессор и слегка замелся. Серж тут же с готовностью произнес Сергей. Серж Харви, уточнил он. Серж, будьте так любезны, если вам не трудно. Принесите стул, а то вам сидеть негде. Ну вот, вашего нового начальника я вам представил, торжественно произнес Коурис и физики попытались изобразить любопытно воодушевленные лица. Впрочем, с каждым разом у них это получалось все хуже и хуже. А теперь я попрошу каждого из вас назваться и коротко рассказать о себе. И физики непроизвольно вздохнули, что не ускользнуло от внимания профессора. А потом Коврис дал слово профессору. «Нам предстоит много работы. С огромным воодушевлением человека, поставленного на выполнение грандиознейшей задачи, начал он и для убедительности помахал бумагами которые, впрочем, им же самим и были написаны, только он об этом не знал. «Гениальные люди проделали огромный объем работы, и нам всем просто за честь продолжить это творение. А вы тут разгильдяйничаете», — неожиданно добавил он сурово, посмотрев на Сергея. «Имейте наглость опаздывать. Если бы мне сказали об этом вчера, я бы ночью не спал, пришел бы под утро и ждал здесь под дверью». Не на шутку разошелся профессор, всерьез обидевшись на такое отношение к такому великому делу. Сергей, слушавший до этого вполуха, встрепенулся, настораживаясь. — Ого! — озадачился он, мгновенно теряя всю свою сонливость и розовые думы об Элоре, лежащей обнаженной на кушетке под белой простынкой. — Это что-то новенькое, — подумал он про себя. — Раньше он обычно говорил совсем другое. — Извините, — с абсолютно виноватым видом произнес Сергей, потупив глаза. — Я оторопился, так получилось. — Ну, хорошо, — смягчившись более миролюбиво, произнес профессор. — Но впредь, чтобы этого больше не было, — сурово добавил он. «Обещаю!» — подобострастно кивнул Сергей и профессор успокоился. «Это совершенно гениальная идея — свести в одной формуле все составляющие». С воодушевлением начал он, возвращаясь к той теме, которая будоражила его ум. «Жаль, что я не был знаком с этой величайшей личностью или группой замечательных людей. Но нам выпала великая миссия — завершить эту грандиозную работу. И, поверьте, осталось доделать совсем чуть-чуть», — говорил он, размахивая бумагами и энергично прохаживаясь между рядами, Обыкновенных школьных парт, за которыми, словно ученики, сидели физики, будущие помощники, каждый из которых уже много успел внести в те бумаги, что держал сейчас профессор, и их лица были довольно скучны. Они прослушивали все это через каждые 23 дня, и за весь прошедший период они знали наизусть каждое слово профессора во всех его вариантах и интерпретациях. А профессор, судя по его глазам, недоумевал про себя. «Такая глобальная интереснейшая задача, и вот на тебе» не вызывает никаких эмоций. Он этого понять никак не мог. И поэтому ходил еще быстрее и размахивал еще энергичнее и говорил еще громче, считая, что он что-то говорит не так или неправильно, раз никого из присутствующих это не захватывает. Вскоре общезнакомство завершилось. Профессор ушел к себе, позвав Сергея. В кабинете Сергей застал профессора несколько озадаченным. «Что-то не так?» — насторожно спросил он, внимательно разглядывая кабинет. «Вроде ничего не забыли прибрать». «Кто тут передо мной наводил порядок?» — сурово спросил профессор, и Сергей сразу же насторожился. «А что случилось?» — задал он нейтральный вопрос, чтобы выиграть время и прояснить ситуацию. «Такое ощущение, что я сам совсем недавно прибирался в этом кабинете», — озадаченно пробормотал профессор, вытирая платком парина на лбу. «Предметы расставлены так, словно это я сам их расставлял», — добавил он и растерянно посмотрел на Сергея. «Разве так может быть?» «Вообще-то это я здесь прибирался», — принял огонь на себя Сергей. «Дежавю?» — вопросительно посмотрел он на профессора, пытаясь отвлечь его от своих дум. «Иначе профессор зациклится на решении этой проблемы, и все остальные задачи он попросту проигнорирует, как было уже не раз». Профессор пожал плечами, а Сергей незаметно нажал на кнопку в стенке шкафа, и почти тут же появилась медсестра Ева, дежурившая в коридоре. Уколы профессору ставили каждые два часа. «Извините, профессор», — бойко начала она, не давая ему возможности ни о чем спросить и незаметно, сочувственно улыбнувшись Сергею. «Стандартные процедуры. Закатайте, пожалуйста, рукав».